1 июня. Весь день в голове фраза Качалова из письма Клики Мизиновой «Вместе потасковали бы о нашей нескладной родине». Хоть снимай очки и прикладывай платок к глазам. 2 июня. Когда мы приехали, отцветали Иудина дерево и глицинии. Сейчас отцветают розы, но ни от того, нет другого не убывает красотища вокруг. Природа не озабочена тем, как она выглядит и какой она кажется. Если подумать, она просто непрерывно работает и всегда в рабочей одежде. И так работает, что спецовки на ней горят. Приходится переодеваться. 23 июня Под впечатлением вчерашнего спектакля вспомнил когда-то пришедшую на ум кратчайшую формулу истории нашей литературы. Есенин стрелял в свое настоящее, Маяковский стрелял в свое будущее, Фадеев стрелял в свое прошлое. Кто следующий? И во что будет целиться он? 24 июня. Медленно шел по делам в районе Покровских ворот, потом за Балчугом в Замоскворечье. Всюду в старой Москве исчезают заборы и заборики. Наверное, постановление. Открываются тихие зеленые заводи совершенно поленовских двориков, Улицы и переулки из двухмерных превращаются в трехмерные. Обнажается городское вчера. Как в детстве хочется срезать пространство прохладными дворами. Но не ради выгоды времени, а чтобы подышать сквозняками тишины и старины. Запахи залежавшейся истории проникают в ноздри, и чувствуешь себя принадлежащим всем временам. 25 июня. Сегодня в час дня на Можайское море соблазнился шестидневным семинаром на природе по теоретической биологии. Сэм Тулькис, организатор биологической школы, посоветовал взять рюкзак и джинсы. Сноска. Сэм Тулькис, биолог-художник. Зачем рюкзак? Зачем джинсы? Затем, чтобы с первых минут отрешиться от своих пятидесяти с лишним и от Москвы. И хотя в этом-то вся прелесть поездки, возьму-ка нормальные брюки и натуральный портфель, удобней и без притворства. Старый должен быть, как старый, любил повторять вслед за Олешей Юра Герман. — А можно будет поселиться не в палатке? — спросил я Сэма, дабы после моей почечной операции в марте сразу покончить с игрой в индейцев. — Конечно, там есть деревянный домик. — Интересно, что он романтический, подумал обо мне в тот момент. Что-нибудь вроде Да, Генри, Дэвида, Торо из вас не выйдет. ДС. Ах, пришла пора признаваться, что не выйдет ни Торо, ни Тореро. Что вышло, то и вышло, другого уже не будет. 26 июня лагерь восход сегодня лег спать в три утра ночь у костра на малом мысочке гитара песни водка стихии одна ночь отбросила на восемнадцать лет назад в приангарскую тайгу в сорок девятый год в изгнании из партии за космополитизм в геологическую экспедицию в последнюю молодость И обнаружилось, что она, та последняя молодость, еще не истратилась до последнего конца, только стала чужая, как у Цветаевой. Молодость моя, моя чужая молодость, мой сапожок непарный. Ночью костра. Гадал ли, что это может когда-нибудь вновь повториться? А оно подстерегало в трех часах от Москвы и оказалось доступней доступного. Тихие парусники между водой и небом похожи на однокрылых, небывающих птиц. 27 июня. Можайское море. А что там делается у вас на большой земле? Заседает еще ассамблея. Еще упорствуют чертовы евреи. А у нас тут совсем другая жизнь, чем у вас, не умеющих жить на свете. У нас тут лесная и озерная жизнь. Ни транзисторов, ни газет, ни гостей, ни новостей, ни вестей. Только ученые слова и звериные вожделения. Как трагически острят у костров юнцы, В год пятидесятилетия революции кто-то пропел у ночного озера. Весь мир насилием мы разрушим до основания. А зачем? 28 июня там же. Третье Можайское море. Так называет этот третий семинар биологов, физиков, химиков и математиков Николай Владимирович Тимофеев Рисовский. Он здесь самая колоритная фигура. Все дело в его языковой манере, совершенно единственной, привольной, необремененной условностями и потому неслыханно, буквально неслыханно, не слышано русской. Николай Владимирович, а где работает эта Оля? Оля-то да она и шнолятника. А та вот другая Оля, она — Блюмашка. Это означает, что первая из лаборатории Шноля, а вторая из лаборатории Блюменфельда. Стоит известить его, что А.А. Ляпунов нынче жалуется на головную боль, как тотчас в ответ. «Ну да, у Ляпы старый апирамидос В докладе он сказал, мы тут много билибердировали, потом займемся дебилибердизацией. Он поет у костра старые песни и делает это так, что уже никто не хочет и не может прорываться на площадку с Акуджавой Галичем Высоцким. Голос у него дьяконовский и тексты переиначенные. Стоит крест, наем бронзовый, весь по... Вспоминая копенгагенские семинары у Бора, басиста нежничай. Единожды отправились мы к Фишеру, господину весьма замечательному, и был с нами Нильсушка. Сноска. Ханс Фишер, 1881-1945. Биохимик, Нобелевский лауреат. От дьявольски непринужденной человеческой талантливости ничто им произносимое не звучит пошло или развязно. Он даже матерится как-то не матерно. 29 июня, там же. Снова ночные костры, снова гитары и водки, у каждого костра свои. Тишайшая вода на рассвете, такая среднерусская Россия кругом, что слово «море» звучит иностранно, «лесомань», «озеровщина», «и небыль от неба, а не отбыли. После целого дня дискуссию черной доски в лесу под навесиком, когда передавали друг другу мелок басы и математики, кибернетики в залатанных джинсах, биологи в кедах, физики в трусиках, вдруг стало ясно, что такое теоретическая биология. Это наука, которой занимаются все, кто не занимается биологией. 30 июня, там же. Действительно странный биологический семинар. Лесной воздух в часы заседаний густо насыщен дифференциальными уравнениями, математическими моделями, энтропией и негоэнтропией, машинным временем, потенциальными ямами, энергетическими уровнями, редко-редко. Пролетят и замрут птицы, дрозофилы, жестокрылые, редко-редко выползут и скроются червеобразные рептилии и раки. Природной природы нет, только символы, живой живности нет, только слова. Красивые абстракции не просят ни пить, ни есть и не жаждут плодиться. Биологам, натуралистам решительно нечего делать в лесной аудитории на берегу нечаянного моря. Но в этом лесу под Бородиным так пахнет двадцатым веком. Признаюсь в грехе, я люблю этот запах.